Глава третья Я проснулся будто от толчка, в первое мгновение не понимая, где нахожусь, ошарашенно пялись на закоптившийся потолок избы четырех стенки. А перед внутренним взором все еще мелькают картины ожесточенной схватки, крики сражающихся и звон металла, обоняние словно по-прежнему улавливает тяжелый запах парящей на морозе крови. Наконец проморгавшись и придя в себя, вспомнив вчерашний день и вечер, Я поднялся с пола и двинулся к большой катке с водой, аккуратно перешагивая через соратников. Очень захотелось пить. Судя по серому мутному свету, пробивающемуся через крохотный окон дымоход под самым потолком, время уже предрассветное, скоро общий подъем. А там уж не откажем себе и в завтраке, сварив пшенную кашу с вяленым мясом в настоящей печи, да в глиняных горшках. Сейчас томящаяся по черному печка уже практически остыла, Отдав за ночь все тепло, и вода в кадушке покрылась льдом. Хорошо хоть не очень толстым и не слишком сильно ударив по нему кулаком, я без особого шума его разбил. После чего набрал воды черпаком и принялся неспешно пить, пытаясь хоть немного согреть во рту ледяную влагу, от которой натурально болят зубы. Зябка. Зябка было в последние часы сна, и зябка, а скорее даже холодно, причем очень будет на марше. Только во время утреннего и вечернего приема пищи, когда мы едим горячее, тело действительно отогревается. С тоской окинув взглядом занятую во ими избу, я с острым сожалением подумал о том, что следующая ночевка может состояться и под открытым небом. Татары по какой-то странной логике жгут брошенные поселения, точнее одни жгут, другие нет, но чтобы уцелевшие и попались нам к концовке дневного перехода хотя бы два раза подряд, на такое, увы, рассчитывать не приходится. Сделав еще один скупой глоток из черпака уже совершенно немевшим ртом, остатком ледяной воды я умылся и, вновь переступая через спящих товарищей, двинулся к пустующему стололавкам. Казалось бы, странно, что все вои легли на пол, тогда как кто-то мог разместиться и поудобнее, но мужская солидарность она такая. Никто не захотел себе лучших условий, чем у соратников. Постеснялись искать для себя даже минимального комфорта, в то время как другие будут отдыхать на полу. И я постеснялся, хотя, кстати, не так и плохо поспали. По крайней мере, впритык друг дружке было немного теплее. Добравшись, наконец, до лавки, я сел за стол, прислонив к нему перевязь с саблей. И только теперь, прояснившийся головой, принялся анализировать все то, что увидел, невольно вспоминая при этом последние события. Из Пронска выступили два дня назад, сейчас начинается уже третий. А тогда с первыми лучами солнца сквозь ворота тыновой стены град покинули полторы сотни всадников. Все, кто решился идти к Рязани, уповая непонятно на что. И в их числе был и я, все время оборачивающийся назад, ловя взглядом печальное, белое от волнение и страха за меня лицо Ростиславы, наблюдающей за уходом дружинников с надвратного укрепления. К слову, было немного странно видеть самую дорогую для меня женщину, беременную моим же малышом. Там, где я недавно сражался, убивал, где лилась кровь моих соратников, где погибали защитники Пронска. Удивительно, но даже когда город был осажден, от княжеского терема доставки монгольского темника оставалось всего три версты, я все равно никак не мог себе представить, что Ростиславе грозит опасность, что враги могут оказаться рядом с ней. Будто ров между детинцем и крошечной княжеской цитаделью был не очередной преградой на пути татар, а границы совершенно иного насквозь безопасного мира. И хотя разумом я осознавал, что это всего лишь заблуждение, однако чувствовал все равно иначе. Да, из города на помощь столице выдвинулись лишь полторы сотни дружинников. Правда, отлично вооруженных и снаряженных, заводными лошадьми, с максимальным запасом стрел, арбалетных болтов, с улиц и чеснока. Да и каждая из гридий стоит в схватке трех поганых, но все одно нас лишь полторы сотни. Впрочем, в душе я даже обрадовался тому, что все пронские и ежеславские дружинники до ополчения пронского удельного княжества остались в граде. Ибо отправься с нами в поход, пусть даже все до единого боеспособные мужи, а это всего около тысячи ратников, чтобы мы смогли сделать с семи туменом Батыя. Разве что доблестно умереть, оставив беззащитным град, с таким трудом отбитый у татар. Уж лучше пусть по-прежнему пребывает дружина в Пронске, если им полноценный штурм с применением катапульт и требушетов, то хотя бы стремительный пробный наскок тумена защитники сумеют отбить. Как и атаку разбойной банды степняков-мародеров, что вполне могут дезертировать из Орды. Благо я оставил Михаилу все Всеволодовичу все собранные скорпионы и подготовил расчеты к ним, а уцелевшие кузнецы и плотники принялись изучать стрелометы с целью воссоздать творение лучших городских мастеров. Увы, павших в битве. Хватает в крепости выздоравливающих от ран воев, так что мое сердце не так уж и сильно болит при мыслях о Ростиславе. В отличие от сердца Коловрат, изо всех сил подгоняющего крошечную дружину и буквально рвущегося в Рязань. Впрочем, помимо боярин и горстки его личников, а также черниговских воев, среди гридий хватает именно рязанцев, а также дружинников из Белгорода, переславля Коломны, видц какой их выделил под наше начало князь юрий варевич причем если боярина можно хоть немного успокоить в очередной раз пересказав ему первое и единственное видение о его спасшейся семье то что скажешь прочим ратникам об их родных потому ты рвутся вои вперед к любимым надеясь защитить близких от орды от елецкой сотни осталось всего две дюжины воев сумевших продолжить путь а от старожек речь -то только я, Микола, прибившийся к нам Ждан, да, собственно, дядька. Братья-половчане получили раны в последней сечи и остались в Пронске, а про Захара и Лада и вовсе ничего неизвестно с тех пор, как остались они на заимке разбойников вместе с освобожденными пленницами. Но если тысяча воев ничем не сможет навредить Орде, то на что вообще рассчитывать полутора сотням дружинников? Я искал ответ на этот вопрос все последние дни и не находил его. Наоборот, в голову закрадывались всякие низкие мыслишки, мол, я сделал все, что смог, и теперь нужно остаться в Пронске рядом с беременной возлюбленной. Действительно, сделано уже немало. В засадах, оборонительных боях за Ежеславец, в ночной битве в лагере Кадана да в обоих штурмах Пронска и последующей резне татар, спровоцированной мной же, нам удалось истребить едва ли не три тумена поганых, практически треть сил вторжения. Я абсолютно уверен в том, что в прежней истории враг понес куда меньше потерь перед Коломенской битвой. А у нас ведь пока нет ни одного взятого штурмом города, и главные силы княжеской рати пока еще даже не вступили с монголами в бой. Это с одной стороны. А с другой я сделал все, чтобы задержать врага на льду Прони и спасти рязанских воев от самоубийственной пограничной битвы. Сделал все, чтобы уберечь простых жителей от разграбления, насилия и смерти. Я выиграл самый ценный ресурс – время. Рассчитывая, что Владимирское войско успеет прийти на помощь Юрию Ингваревичу раньше, чем стольный град княжества будет осажден. Но, судя по последнему видению, мои радужные ожидания не оправдались. Во-первых, Субэдэй сумел разбить отряд княжеских дружинников, сдерживающие продвижение орды по реке. Мы прошли место схватки в первый день нашего движения видели павших. Но брошенные тела убитых, с коих сняли все оружие и доспехи, до неузнаваемости изгрызли лесные хищники и снегом. Павших никто не разглядывал, мы прошли мимо, отгоняя стрелами обезумевших от человеческой крови и мяса волков. А оказывается, это было место славной гибели русичей, что, к слову, только подтверждает правдивость увиденного наяву этой ночью. Во-вторых, какое-то количество пленников татары все же взяли, а за Рязанию число сгинувших беженцев выросло многократно. Более того, С УБД удалось хотя бы временно решить проблему снабжения туменов Батыя, а значит настроение в лагере хана вполне себе оптимистичные, бодрые, и вряд ли сытых покоренных удастся подбить на мятеж. Учитывая же, что наши дозоры проводили отступивших от Пронска поганых до самого Ижеславца, и что, со слов Ратников, никто из Половцев или Макшан не развернул лошадей на север, разжигать бунт просто некому. Да, не разыграть нам эту карту, по крайней мере пока. Зато у Батыя теперь есть достаточное количество времени, чтобы основательно подготовиться к штурму и до основания снести стену на участке шириной так шагов в 800. Остается лишь надеяться на то, что в новой истории число защитников Рязани не столь и мало. Даже с учетом выделенной нам дружины, включая сотни Захара Глебовича, гриди Пронска и Пронского же ополчения, а также погибших на реке Воев, у Юрия Ингваревича все равно должно остаться практически 9 тысяч ратников. Девять против сорока. Но ведь не в чистом поле драться, защищать брешь в стене. С флангов не обойти, не окружить, и атаковать можно лишь в лоб. Учитывая же, что даже после гибели княжеской рати на Воронеже в моем прошлом Рязань билась пять дней, по версии Рашида, один и всего три, но китайцы называли все семь, то в городе укрылось достаточно боеспособных мужчин из числа беженцев. Плюс там оставалась личная охрана княжеской семьи так что есть кого поставить и на стены, и кем закрыть брешь, а скорее даже бреши. Но в-третьих, главная моя надежда на скорую помощь в Владимирской рате не оправдалась. Да, от Коломны до Переславля воевода Еремей преодолел приличный путь, до столицы княжества ему оставалось всего около пятидесяти верст, то есть максимум два дневных перехода, но сделать их русичи уже не успели. Правда, исход главной битвы русского северо-востока, в отличие от моего прошлого, сложился, если не в пользу владимирцев, то уж точно не январским разгромом у колонны. Или еще не сложился, и мне было показано будущее, на которое, впрочем, нам уже никак не повлиять. В любом случае, сил на успешный штурм крепости у Субэдэя нет. Не удастся поганым и долго изнурительной осадой. Может, запасов в городе не столь много, но у татар всяко меньше. И помощи темник не дождется, по крайней мере, помощи уничтоженных нами туменов Кадана, Бурундай и Бури. Однако, если Баты рискнет выделить на Йону часть осадной техники и как минимум еще один тумен в помощь, вот тогда сил у штурмующих может и хватить. Я бы на месте Хана точно усилил бы корпус субд для успешного штурма и уже после вернул бы тумены на Йона к Рязани. Тотально разграбив Переяславль, вывезя все съестные припасы, да побольше хашара это уже следуя логике монголов – как-то встречал упоминание, что поганые не начинали штурм без рабов. Правда, под Дожеславцам и Пронскам отсутствие живого щита из местных татар не смутило. Что во всей этой ситуации можем сделать мы, если рассуждать трезво и объективно? Да ничего, ровным счетом ничего. Попытка подобраться ночью к порокам по спящему вражескому лагерю, даже если нам ну очень повезет пройти незамеченным, кончится лишь короткой и гибельной для нас схваткой, как только загорится первая же катапульта. Но на самом деле я уверен, что перебьют нас еще на подходе к катапультам и требушетам. Их очень хорошо охраняют, тут надо быть реалистами. То же самое касается китайцев. С началом резни осадных инженеров у нас останутся считанные минуты, пока тургауды числом не задавят. и опять таки только в том случае, если нас не раскроют еще во время движения по лагерю. Хорошо бы вообще ничего не делать, а вернуться в Пронск и надеяться, что монголы не возьмут рязанские города. Или возьмут, но понесут при этом столь чувствительные потери, что дальнейшее их движение вглубь Руси потеряет всякий смысл. А после уповать на чудо, что пройдут поганые мимо Пронска, бросив осадные машины под Рязанью за ненадобностью, или же не станут терять время на штурм не столь изначительной крепости. Но, увы, так поступить не могу лично я, не говоря уже о рязанцах нашего отряда. С ними-то все понятно, да, впрочем, и со мной тоже. Ибо нельзя мне оставить в беде соратников, проливавших кровь рядом со мной, защищая Пронской, мою любимую. А у них ведь тоже любимые, тоже семьи, кои дружинники надеются уберечь. И помочь им есть мой долг чести. Но сколько бы я ни ломал голову, единственный вариант – это дойти до Рязани незаметно добраться до подземного хода, ведущего за пределы крепости лаврату известно его местонахождение. А уже в городе наладить выпуск, собственной артиллерии, скорпионов, хотя до требушетов даже с высоты башенных сторож стрелометы все равно не достанут. Но так или иначе, в бою своей артиллерии лишней точно не будет. Однако, орда ведь очень велика, стоянка даже четырех туменов будет огромной, и добраться незамеченными до подземного хода может и не получиться. И что Тогда. Тогда остается партизанить, наносить частые беспокоящие удары, возможно, удастся оттянуть на себя какие-то силы. Правда, оттянуть одно, а вот засаду нашего крошечного отряда уже не получится. И взять воев совершенно негде. Евпатий в моих видениях собрал вокруг себя остатки разбиты на вороне жрате до да немногих бойцов, спасшихся после штурмов жеславца Пронска, той же Рязани. Соответственно, сейчас этого ресурса у нас нет, и в возможностях мы сильно ограничены. Как бы то ни было, пока что компания развивается пусть и не по лучшему варианту, но точно не так катастрофично, как в изучаемой мной истории XIII века. А главная интрига на текущий момент – это действия великого князя Юрия Всеволодовича. Ведь по логике вещей сейчас он должен набирать вторую рать на севере княжества, одновременно с тем ожидая подкрепления в виде новых новгородских полков. И вновь историческая параллель. В моем прошлом эту рать, разбросанную по нескольким поселениям на реке Сити, князь таким образом обеспечил отмобилизованным воем крыш над головой и кров, обнаружили разведчики из корпуса Бурундая. Вполне возможно, что с помощью предателей из местных. А после обнаружения вторую Владимирскую рать уничтожили по частям за одну ночь и последующий день. Впрочем, половина корпуса Паганых также осталась на Сити. Но татары уйдут на юг, пополняют свои тумены кипчаками и прочими покоренными и вновь вернутся на Русь, такую уже юго западное княжества. В любом случае, перспективный план князя Юрия связать орду осадой сильной Владимирской крепости оставив в нем крепкий гарнизон, а после деблокировать ударом извне Владимирских и Новгородских полков, не сработал. Владимир пал после короткой осады, яростно укровав его для обеих сторон штурма а Ярослав Всеволодович вовсе не отправил старшему брату помощи. В последнем, кстати, многие видят предательство отца Невского, едва не договоренность с Батыем. Но на самом деле все намного проще. Киевская рать слишком мала, княжество уже давно растеряло былое могущество, а мать городов русских достается сильнейшим князьям в качестве статусного трофея. Потому когда к Ярославу прибыли гонцы брата с призывом о помощи, Он выступил в Новгород лишь с малой личной дружиной, предварительно передав Киев Михаилу Черниговскому. И опять-таки, выступил не сей же час. А сколько времени добираться с юга Руси на север, даже если сын Александра заблаговременно стал собирать новгородские полки, быстро он сделать это не мог, ведь события последующих лет ярко продемонстрировали, что новгородцы не особо подчинялись молодому князю даже в случаях критической опасности для себя. Например, на шведов Александр пошел с крошечной личной дружиной и несколькими уже готовыми к бою отрядами знатных новгородцев, а вот сбора гридей и ополчения Новгорода князь не дождался. Второй же по величине и силе город севера, удельный Псков, и вовсе ведет собственную независимую, а порой враждебную новгородцам политику. Так что на текущий момент Александр вряд ли смог собрать достаточную рать, а отец его вполне еще может находиться в пути. И в моем прошлом, получив известие о разгроме под Коломны и падении Владимира, новгородцы вполне могли просто отказаться выступать против Батыя, рассчитывая переждать нашествие Орды за крепкими крепостными стенами. Так что на помощь Ярослава Всеволодовича вряд ли приходится надеяться, а вот сам Юрий может успеть собрать вторую рать. Время на этом уже выиграли. Приведи он ее с севера прямо сейчас, и решился бы вопрос с УБД, осаждающим Переиславль. И вполне возможно, что даже и с Батыем. Если бы объединились обе армии великого князя, а во время решающего сражения из Рязани навстречу ему ударил бы дружины юрий Ингваревича. Вот только, насколько мне известно, собирать новые войска великий князь стал лишь после гибели первого под подколомной. Так что интрига номер один – придет ли к нам северо решающая помощь или нет. А номер два – воспользуется ли в принципе данным ему временем Юрий Всеволодович. За тяжкими, не самыми радостными думами мои глаза вновь начали смыкаться, и в какой-то миг, незаметно для себя, я вновь провалился в тревожную дрему.